Шествие роботов замыкал второй андроид, дублер командора. Провожая глазами эту бредовую процессию, тающую в сумерках под затихающий шорох игул, Лорка ощутил некую боль, точно его кто-то обидел, может быть и не сильно, да незаслуженно. Почти сразу он понял, откуда эта боль. Сколько было написано сказок о роботах, и для взрослых, и для маленьких. Сказок? Добрых и страшных, но всегда величественных и чем-то пугающих. Как только не выглядели роботы в этих фантазиях. Роботы — равные и полноценные друзья человека во всех аспектах его жизни и деятельности. Роботы — старшие братья людей, более мудрые, чем они сами, более сильные, но тем не менее любовно и милостербно относящиеся к своим странным творцам. Рассудочные роботы — эгоисты, мечтающие при случае вырваться из-под власти человека на свободу и создать своего рода робота-автономию. Наконец роботы, человека ненавистники, объявляющие смертельную войну не только своим создателям, людям, но и всему живому, устанавливающие в конце концов машинное царство не только на земле, но и во всей галактике. Вам их жалко? Глухо прозвучал голос Узанги. Да, и мне жалко. Знаю, что это глупо, что это бесчувственные машины. Ожалею». жалею. Узанги повернулся и молча зашагал по дороге, обозначенной золотистыми огоньками. Лорка шагал вслед за ним и угрюмо думал о том, что правда не всегда бывает сладкой. Бывает и горькая правда, но это все-таки правда. И уже поэтому она имеет право на существование. Что уж тут поделаешь, если роботам нет места среди людей, слуги? Зачем это? Разве человек не в состоянии сам позаботиться о себе, а если нужно, то и о своих близких? И это не только нужно, но и доставляет радость. Комнатные бытовые роботы, большая фантазия, рожденная плохой эгоистической жизнью, Роботы-братья и друзья в этой идее чувствуется пусть легкая, но уловимая психологическая извращенность. Человек должен прежде всего любить человека. Замещение партнера машины, конечно, чем-то обогащает его, но чем-то и обедняет. Узанги тоже молчал, думая о своем. Так, не проронив ни слова, они добрались до централи западного поста. Тут и выяснилось что Лорка опоздал и что Виктор Хельк минут десять тому назад закончил дежурство и отправился в гостиницу. Узанги с легкой покаянной улыбкой сказал, «Это я виноват, можно было ехать напрямую». Лорка нашел Виктора на спортивной площадке, размещенной на крыше высотного здания. Внизу, над самой землей, тянулись облака, а здесь... Ослепительно сияло веселое хрустальное солнце, и небо было таким пронзительно синим, что при взгляде на него болели глаза, и оскоменно чувствовалось во рту. Виктор, разгоряченный тренировкой на льду для фигурного катания, со смуглым румянцем на щеках, отдыхал, опираясь на перила ограждения крыши, и смотрел на сплошную пелену белых, чуть курчающихся облаков. Он был без шапочки. Его черные жесткие волосы лохматил ветер, встроенный, в белых брюках и толстом красно-синем свитере. Он был чудо как хорош, так и просился на картинку о здоровье и молодости, а ведь до этой тренировки четыре часа провел в мрачном царстве Аида в горячей зоне радиотермальной энергостанции. Похоже, что Хель по-настоящему обрадовался, увидев лорку, полюбопытствовал, почему Федор в последнее время пропускает тренировки в фехтовальном зале. А когда Лорка предложил ему место в разведотряде, протянула ему свою изящную, но сильную руку. «Спасибо, Федор, это большая честь для меня!» Не успел Лорка как следует подумать о том, что Виктор возмужал за последнее время, как Хейк сразу опроверг это предположение. «Мерзнешь?» — спросил он, глядя на Федора, — своими насмешливыми, опушенными густыми ресницами глазами. «Мерзну!» — со вздохом согласился Лорка, поправляя меховую шапку. Он и правда мерз под пронизывающим ветром, хотя был одет заметно теплее Хельга. Поглядев на белозубую улыбку Виктора, на его открытую смуглую шею, Лорка еще раз вздохнул и добавил доверительно. «Я не и рыжий, а стало быть эксудатик. А эксудатики — люди нежные, как цветы, в жару им жарко, в холод холодно, и устают они быстрее прочих людей, и отдыхать им нужно дольше, чтобы восстановиться. — Я вот не эксудатик, — с оттенком назидательности сказал Хельк. — Зато у тебя есть другие недостатки, — добродушно улыбнулся Лорка. — Как же ты решился взять меня в отряд? — Не всякий недостаток, вредные дефект. Они посмеялись, после чего Хелькс снова оперся, оперила ограждение и перевел взгляд на белую облачную пустыню. «Ты можешь мне назвать состав разведотряда? Хотя бы примерный?» — неожиданно спросил он. Федор начал перечислять. Когда дошел до Соколова, Виктор сдвинул брови. «Соколов? Не припомни такого!» «Профессиональный эксперт-социолог Александр Сергеевич Соколов». Представил Лорка с улыбкой. Вел расследование по делу Тимура Корсакова. «А, такой кругленький, с лицом невинного младенца и фигурой тяжелоатлета». Лорка утвердительно кивнул головой. «Да зачем он тебе понадобился? Что он понимает в инопланетных делах?» «У него железная логика, беспощадный, острый ум. Он замечает такие мелочи, на которые мы с тобой никогда не обратили бы внимания» а уцепившись за них, идет до конца. Выражение лица Хельга явно свидетельствовало, что он не понимает, каким таким расследованием Соколов может заниматься на Ките. И тогда Лорко посвятил его в историю угона гиперсветового корабля Слутона и гибели его в кикеанской атмосфере. Об угоне Виктора, как и все другие космонавты, знал, а вот весть о том, что корабль сгорел, была для него новостью. «Да», — протянул Виктор и усмехнулся, — «а есть эти океане и наш корабль сожгут таким же образом». «Сожгут?» — машинально переспросил Федор. Он вдруг удивился, что эта простая мысль, объясняющая причину гибели корабля, почему-то не пришла в голову ни ему, ни Ревскому, наверное, мысли о злодействии, насилии. Стали чужды людям, а вот бы это сразу пришло в голову. Ты не веришь, что кикиане могли расстрелять этот корабль? В глаза Виктора смотрели на Федора с легкой насмешкой. Представь себе, что в 20 веке у нас были бы в распоряжении звездные корабли. Полетели мы куда-нибудь на Альфу Центавра, и вдруг возвращаемся оттуда на могучем, на века опередившем время гиперсветовом корабле, Торжественно оповещая об этом Родину, разве тогдашние наши враги не могли бы попытаться уничтожить этот корабль на подлете, чтобы лишить нас этого преимущества? Могли. Ты полагаешь, что на Кике могут существовать две враждующие расы или группы сапиенсов? Вспомни историю землян. Честно говоря, ничего подобного мне в голову не приходило. Об этом стоит подумать, на всякий случай. Стоит, с легкой иронией подтвердил Виктор, а то наша разведка может превратиться в похороны без всяких торжественных церемоний.